Глава вторая. Ответы иногда незримо лежат на поверхности. Рейнхара. Взобравшись по мощным чешуйчатым крыльям на дракона, я села в седло и закрепила себя ремнями. Образ Царала легкой дымкой плавно подернулся в пространстве, и спустя миг землю вминали уже две пары огромных лап. В первую нашу встречу вид Шаркара шокировал меня своими размерами. Сейчас же, когда шторм вырос, и я привыкла к нему, восьмиглавый дракон уже не кажется монстром. Они примерно одного размера со штормом. Затрудняюсь даже судить, кто из них больше. Полеты на драконе дарят невероятные ощущения. Я полюбила небеса, их легкость и свободу. Запредельная сила ветра выбивает из головы все мысли. Это помогает мне отдохнуть от своей боли хотя бы на время. Прорезая облака, мы летели за Шаркаром. Вначале был просто спокойный воздушный заплыв, но Царалу, вероятно, это показалось очень скучным. И я не сразу поняла, что его дракон играет. Шаркар сделал резкий поворот в нашу сторону, словно вот-вот врежется в нас. Интуитивно почувствовала, как шторм напрягся, но в последний момент Шаркар отклонился, перевернулся и снова полетел впереди. «Шторм, и как тебе этот финт?» — возмущенно спросила у дракона. «Не знаю, но хотел бы отомстить», — прорычал он. «А давай, покажи, что ты можешь», — дала я волю лапам и крыльям своего дракона. Шторм сделал рывок вперед, а я немного пригнулась, потому что от скорости, которую развил дракон, встречный поток ветра начал больно ранить глаза, и они начали слезиться. Шторм догнал шаркара, крылом ударил по его хвосту и резко сбавил скорость. Царл развернулся и ринулся в нашу сторону. Игра драконов стала напоминать кувырки и ныряние, только вместо морских глубин у них было воздушное пространство. Я не сразу обратила внимание на то, что мы сейчас пролетаем над Париссандром, и жители, вероятно, обратили внимание на двух огромных драконов. Я вся сжалась внутри от того, что вскоре наш путь будет пролегать над Старксисом. Но опасения не подтвердились. Шаркар резко свернул, и мы полетели по касательной до тех пор, пока восьмиглавый дракон не сбавил немного скорость и не выпустил огненные струи из пасти. Пространство впереди окрасилось голубым сиянием, а потом подобное стеклу, рассыпалось призрачными осколками, открывая перед нами вдали, Вид ночного побережья, сияющего голубым светом кристаллов, и скалы, омываемые океаном, верхушки которых местами покрыты белым инием. Мы влетели внутрь, и стекло позади снова стало цельным. Выходит, в Старксис можно попасть только с помощью порталов, что сильно экономит время, сокращая внушительное расстояние до этой удивительной страны. Я поежилась от холода и обрадовалась, когда царал начал резко снижаться. Шторм последовал за ним. Чем ближе мы приближались к земле, тем теплее становилось. А ведь у меня с собой нет ни денег, ни одежды. Я привыкла в теплых краях обходиться стихиями для стирки и чистки одежды. Нужно снова озадачиться поиском работы. Вдруг кому-нибудь из Царксов нужен маг с тремя стихиями? Гроза – моя основная магия. Вода от родной мамы. И почему-то я все еще могу управлять воздухом. Вероятно, потому что я подчинила себе эти десять процентов, хоть они мне и не принадлежали. Это стихия Миранды Штерн. Родители. Я встречусь с ними, только позже. Немного позже. Я встречусь с ними. Только позже. Немного попозже. Мне нужно немного времени, чтобы набраться смелости посмотреть им в глаза. Они сделали все для меня, выполнив просьбу моей мамы. Возможно, Миранда права. Я чересчур импульсивно, позволяю эмоциям брать над собой верх, поэтому совершаю необдуманные поступки. Приземлившись, Царл встречал меня уже в образе мужчины. Он подал мне руку, помогая спрыгнуть с крыла шторма. «Благодарю, кратер. Мне все еще неудобно быть вашей гостьей, мы точно не обременим вас своим присутствием. Не знаю, зачем я опять спрашиваю, все равно мы уже здесь». «Рейнхара, если ты еще раз поднимешь эту тему, нанесешь мне этим огромнейшее оскорбление». На этой фразе он поднес тыльную сторону моей руки к губам и поцеловал. Мне стало немного неловко, а царал повел себя так, словно этого поцелуя требует только этикет, и я заставила себя расслабиться. Мы зашли внутрь его дворца. На встречу к нам вышел немолодой мужчина в светлых одеждах, больше похожих на форму, и плетеных сандалиях на ногах. «Вео, нужно подготовить комнату для моей гости и подать нам ужин. Снаружи у нас еще один гость, позаботьтесь о нем». Накормите и напоите. Распорядился кратер, обувая такие же плетеные сандалии, как у Эвео. Будет сделано. Прислужник поклонился и удалился выполнять поручение. Пройдем в гостиную. Предложил кратер, указывая рукой направление. Сейчас я осматривала этот дворец совсем другими глазами. Словно была здесь тысячу лет назад. И была я с ним. Здесь услышала слова о том, что я его невеста. Он сказал, что это было спонтанно, но на самом деле это досконально выверенный план. «Малышка, ты моя. Нет больше твоих проблем. Все твои проблемы теперь мои». Насколько нужно быть лицемерным, чтобы так играть свою роль? Боль снова вернулась. И самое разрушительное было то, что я продолжала его любить. Закрываю глаза и вижу его пронзительный небесно-голубой взгляд. Даже находясь на далеких островах, мне часто мерещилось, что я слышу его голос. Чувствую его запах. Казалось, повернусь невзначай и увижу его. И меня разрывают на части противоречивые чувства. Утонуть в самообмане. или спасти себя из зыбучих песков. Наверное, поэтому я избегаю встречи с ним. Или я больше боюсь увидеть его скованные льдом глаза, и его жестокие слова поселились в моей памяти. Во мне нет жалости и прочих чувств, присущих слабым людям. Любовь приносит много боли, ломает изнутри и убивает суть. Моя любовь — это слабость. Мои чувства — слабость. Но как существовать без чувств, без эмоций? Я ведь живая. Слабость — это бояться что-то чувствовать, а значит, бояться жить. Все, Рейнхара, прекрати. Он вспомнил себя, свою Мариангелу. Ты должна выбросить его из своего сердца. Рейнхара, все в порядке? Заботливо спросил Царал. Простите, кратер, я просто задумалась о своем будущем. У меня даже вещей с собой никаких нет. Промямлила я первая пришедшая на ум и испугалась, что взглядом выдам свои настоящие мысли. Бойги, я так свихнусь. Из-за внутренних диалогов я даже не заметила, что уже сижу за накрытым столом и вилкой размазываю по тарелке неизвестное блюдо зеленого цвета. Попробовав необычное пюре на вкус, поняла, что это очень даже вкусно. Напоминает морепродукты и авокадо. Запах тоже вызвал аппетит, и я принялась быстро орудовать вилкой. Об этом можешь не переживать. Эвео уже заботится обо всем. Лучше расскажи о том, что привела невеста Джордана Старкса на забытые богами острова. И я иногда позволяю своему шаркару размяться как следует. Выбираться за пределы Царкса, и не сразу поверил своим глазам, когда увидел тебя. Приятный сюрприз для меня, Райнхара. Царел, я, отложив приборы, хотела сказать, что не являюсь больше невестой. Мне известно, что случилось твое похищение, перебил меня мужчина, удивляя своей осведомленностью. Черные глаза кратера словно шепчут, доверься мне. Но мои. также безмолвно отвечает ему, что я больше никому не доверяю. Мне не хочется вспоминать произошедшее. Мы с мистером Старксом больше не помолвлены. Простите, но об этом я тоже не хочу говорить. Твердо произнесла я. Извини, Рэйнхара, мне не стоило лезть к тебе в душу. Он сделал небольшую паузу и продолжил. Я лишь хотел сказать, что буду рад видеть тебя в своем доме. Вне временных ограничений. Благодарю, кратер, но мне надо искать свое место под солнцем Карстака. Поживем, увидим. С улыбкой произнес хозяин этой необычной страны. Солнце есть и в Царксе. Царл, смен... Царл сменил тему, направив ее в более непринужденное русло. Он рассказывал о своих необычайных полетах и с интересом слушал о наших со штормом приключениях. После ужина Эвео проводил меня в гостевую комнату, около которой нас ожидала молодая девушка. Несмотря несмотря на почти одинаковую ткань местной одежды, все же видно, что на ней форменное платье горничной. Это напомнило мне о Кассе. Я ведь даже не поинтересовалась дальнейшей ее судьбой. Хотя именно она направила меня в академию. Благодаря чему моя жизнь круто повернулась. <фих> даже слишком. «Мисс, добро пожаловать. Меня зовут Аурика. Я буду вашей прислужницей, пока вы будете проживать во дворце». Робко проговорила девушка, из-под лобья рассматривая меня. Ее голос мелодичный, похож на перезвон колокольчиков. Царкса чуть ниже меня, ростом и худенькая, словно подросток. Большие черные раскосые глаза и аккуратные черты лица делали ее внешность похожей на кукольную. Любопытно, чей дух в ней. Аурика провела меня в просторную комнату и начала показывать, где и что находится. «Мы подготовили для вас необходимые вещи и белье», пояснила она, открыв створки массивного шкафа. «Это чьи-то вещи?» Меня это удивило, ведь я нахожусь в Царксе не более двух часов. Вдруг они принадлежали кому-то раньше? — Что вы, мисс, их доставили концы из города по указанию Царкс Вео. На ее лице скользнуло возмущение, но она быстро спрятала его, продолжая знакомить с комнатой. — Здесь купель. Если вам нужна моя помощь в омовении, я помогу. — Нет, спасибо. «Просто расскажи, как ей пользоваться. Уж помыться я точно смогу сама». А Аурика показала на рычажки управления этим необычным агрегатом. «Иначе не назовешь эту огромную чашу из древесины каменной секвойи». И чтобы забраться в купель к ней, приставлена маленькая лесенка. Любопытно, что в гостином доме, где мы были, с ним, после разделения со штормом, Стояла абсолютно обычная душевая, как в кампусе Академии. Мне хотелось остаться одной. Вернее, не одной, а без посторонних. Поэтому я спровадила девушку. За последние несколько дней я привыкла находиться в компании Шторма. Сейчас без него мне неуютно. Хоть выходи и кутайся в его крыльях. Вздохнула и полезла в купель. <связать> я замучала вслух от удовольствия. До да чего приятно принимать водные процедуры в горячей родниковой воде, а не в соленых водах океана. Получив щедрую порцию блаженства, я вышла из купели, обтерлась и надела приготовленную ночную рубаху, напоминающую необъятное полотнище. Я сразу вспомнила мадам Ревин из школы Боргрофа, присмотрительницу юных леди. Она очень любила спать в такой рубахе. Бывало, встанешь ночью сходить в нужник. Но мадам как будто и не спит по ночам. Все время ходит, караулит нас. И вот ты идешь в полусне полуяве, а она выплывает из-за угла, словно призрак пустоши, и говорит. Ходят они и ходят по ночам. А я сколько раз говорила, не пить воду перед сном. Без толковки. Покрутилась перед зеркалом. Ну точно, мадам ревин. Я даже засмеялась. пока не перевела взгляд на свое лицо. Улыбка сползла с губ, и я вслух выругалась. «Жуть! Это в таком-то виде я явилась во дворец Царала!» Лицо осунулось, словно из меня выпили всю кровь сразу несколько вампиров. Волосы, как солома, огромные тени под глазами, и сами глаза кажутся очень большими из-за того, что лицо похудело. Я приподняла падал платье. платья. «Ох, я ходячий скелет! Хотя, если вспомнить то, чем я питалась, эти маленькие кусочки рыбы, которые я с большим трудом запихивала в себя, нет, так не пойдет. Понимаю ведь, что рано или поздно встреча с падшим ангелом все равно будет, она неизбежна. Я не могу предстать перед его превосходительством в таком плачевном состоянии. Да я просто не имею на это права!» Завтра же начинаю возвращать себе надлежащий цветущий вид. Еще мне нужно найти способ связаться со Слоу Костом или Люси, чтобы они забрали из Академии мои вещи и документальную карту. Купель меня чересчур расслабила, но добавила мне горсть воинственного настроя. Я с разбегу плюхнулась в мягкую массивную кровать, персоны так на пять или шесть, и уснула в форме звезды.